20. Издалека, по другую сторону стеклянной стены, он наверняка выглядел уверенным в себе, сидя у себя в офисном кресле за письменным столом и оглядывая свой кабинет. Похоже, у него всё сложилось неплохо. Так, наверное, подумали бы те, кто его увидел. У этого Яна Хеска. Но впечатление было очень обманчиво. На самом деле он всеми силами пытался справиться с паникой, из-за которой выделялось столько желудочного сока, что он жёг его изнутри. Не так он себе всё представлял, когда впервые сел работать в своём новом, сугубо личном кабинете с видом на двор и пространством для дивана и кресел. У него совершенно отсутствовало желание радоваться. Он не мог с удовольствием откинуться на спинку кресла, положить ноги на стол и, наконец, вдохнуть аромат успеха и принадлежности к тем, кого без шуток можно назвать счастливчиками. Он ведь даже потратил часть отпуска на то, чтобы приобрести личное рабочее кресло из настоящей кожи за половину месячной зарплаты. кресла, которое, кстати, было той же эксклюзивной марки, что и у Слезнера, с небольшим отличием, что оно было чуть более угловатым. Однако ситуация не располагала сейчас к тому, чтобы отодвинуть рычажок под креслом и откинуться на спинку. Не располагала она и к тому, чтобы разглядывать природу или книжные корешки в шкафу, под цвет которых Лона подобрала афиши Жоана Миро в рамках на стене напротив. Теперь это казалось глупым, и часть его тосковала по старому тесному рабочему отсеку посреди офиса, в окружении других таких отсеков. Последние события совершенно вывели его из равновесия, и хотя с того момента, как он очнулся в конференц-зале, прошло уже довольно много времени, он не мог осознать тот факт, что ему что-то подмешали и унесли его в разгар пресс-конференции. За годы в полиции с ним случалось разное, но никогда на него не покушались так серьёзно. Положительным в этом всём было то, что он наконец-то решился сделать шаг и поспорить со Слейзнером, из-за чего впервые ощутил со стороны своего шефа что-то, что можно назвать уважением. То, что ему что-то подмешали, согласно выводам Слей즈нера, было вероятно делом рук полицейской разведки, в чём нет причин сомневаться. Но они оба не знали, как конкретно это произошло. Поэтому он решил самостоятельно просмотреть уже опубликованную в интернете запись пресс-конференции. Пока он никак не мог заставить себя нажать на белый треугольник и включить запись чуть более часа длиной, как будто таким образом он снова подвергнется нападению. С другой стороны, трудно было избежать просмотра «Новость о том, что он потерял сознание, заполонила ленту новостей, а 12-секундный клип, в котором он отключается и падает со стула, стал вирусным и уже преодолел 100 тысяч просмотров на YouTube. Он сам уже несколько раз его видел. На самом деле его беспокоили не эти секунды, а как раз все остальное. Что-то ему подсказывало, что именно там произошло реальное преступление». Он положил руку на мышку, и навел маленький курсор на треугольник. Но ничего не выходило. Что-то внутри него сопротивлялось, и внезапно в указательном пальце пропала сила, чтобы нажать на левую клавишу мыши. Вместо этого он достал связку ключей и стал рассматривать ее на свету, пробивавшимся из окна у него за спиной. С Лейзнеру он не сказал, что она лежала не в том кармане. Так давно всё ещё чувствовал себя разбитым после пробуждения и думал, что всё-таки, возможно, сам сунул её в другой карман. Но он был уверен, что этого не делал. Связка переместилась из одного кармана в другой, пока он находился в отключке. Вероятнее всего, они сделали дубликат ключей, а значит, не придётся долго ждать, прежде чем они ими воспользуются. По крайней мере, в машине они не побывали. «Там царил привычный хаос. В новом кабинете они тоже не рылись. На самом деле брать там было нечего, кроме его стильного кресла». Мобильный на столе засветился и начал вибрировать. «Лоане». Она, конечно, слышала о случившемся и видела клип. «Но пока ей придется подождать и довольствоваться эсэмэской. Не могу сейчас говорить, все нормально, целую Ян». «Тут его осенило». Сразу после звукового сигнала, подтверждающего, что сообщение начало своё путешествие. Мобильник. Он совершенно о нём забыл, конечно, они искали его. Старый жёлтый Эриксон. Он снова поднял телефон и позвонил Лоне. А, вот и ты, услышал он её голос. Как ты? Что случилось? Ничего страшного, всё нормально. Ответил он: "Сам слыши, как искусственно это звучит. Ничего страшного? Как ты можешь так говорить, когда, милая, я всё расскажу позже. Уверяю тебя, всё под контролем. Я звоню не поэтому. А я звонила именно поэтому, и теперь хочу знать, что такое там. Давай поговорим об этом вечером. Сейчас просто послушай меня и ответь на мои вопросы, хорошо?" Молчание на другом конце говорило само за себя. Сидишь, что ты видишь, как собственный муж теряет сознание в прямом эфире. Беспокоишься, пытаешься дозвониться и сразу дозвониваешься? Нет, только через несколько часов. Любимая, я понимаю, я всё объясню. Нет, теперь говорить буду я. Я хочу, чтобы ты понял одну вещь. Не думай, что раз тебя повысили, то ты можешь поступать как тебе удобно, играть в начальника и раздавать мне приказы. «Не могу, я понимаю. Сейчас мне просто нужно знать, приходил ли кто-то и звонил ли в дверь?» — спросил он, пытаясь не обращать внимания на ее настроение. «Звонил в дверь? Нет. А кто это мог быть?» «И ты была целый день дома, так?» Он услышал, как на заднем плане заплакал Бениамин, и как она взяла его на руки, чтобы успокоить. «Ян, что ты надумал?» «Пожалуйста, просто ответь». Ты была целый день дома или нет? Ну где ещё я могла быть? Тебя дома нет, а глядя по сторонам, никакого Лего Лэнды я не вижу. Хорошо, а ты всё время была внутри? Я имею в виду в доме. Так, это что за допрос? Это не допрос. Я просто хочу узнать, была ли ты всё время в доме или в какой-то момент вышла из дома и ушла. Да чёрт побери, прошептала она. Чёрт, повторил Бениамин. Ты сказала чёлт. А сам как думаешь, а? Когда на улице плюс двадцать семь? Нет, конечно, я не сидела в помещении целый день. Окей. И куда ты ходила? Да это сумасшествие какое-то. Ты ведь понимаешь? Грёбанный маразм. Лоне, прошу тебя. Попытался он её успокоить. Я понимаю, что всё это может показаться странным и непонятным. Больше всего он хотел бы рассказать всё как есть. Но ты должна мне поверить и рассказать, где или примерно на каком расстоянии от дома ты находилась. Но тогда она испугается, а если это случится, общаться с ней будет невозможно. Если вспомнишь, когда и сколько времени ты отсутствовала, будет ещё лучше. Я была на улице и развешивала бельё, ровным голосом ответила она в тот момент, когда в новый кабинет зашёл Мортен Хейнессон и огляделся. В том числе Твои старые рваные трусы. Это происходило в 9:58 и заняло 12 минут 26 секунд. Он знаками попросил Хейнессона выйти и оставить его одного, но коллега покачал головой и остался на месте. Потом мы с Бениамином зашли к Адаму на соседний участок в 13:07. Бениамин попрыгал на батуте. Плыгать, плыгать. «Тем временем мы с Адамом пили кофе на солнце и прекрасно проводили время два часа три минуты, пока я не вернулась домой на этот милый разговор». «Два часа. Этого было более чем достаточно, чтобы они успели обыскать дом и найти мобильный». «Кстати, в четырнадцать часов сорок две минуты он угостил меня сигаретой», продолжала на другом конце лона, пока Хейнесон усаживался на диване. И я согласилась, потому что думаю, что я это заслужила. Но сейчас, после всего этого, я думаю, что нужно было взять две». Она снова начала курить. Он заподозрил это еще прошлой весной, когда ему показалось, что ее куртка пахнет табаком, но отбросил эту мысль как паранойю. Значит, он был прав. Вопреки всем их усилиям заставить ее бросить, всем его попыткам отвлечь её от никотиновой ломки, всем тем моментам, когда он отвечал на её мрачное настроение объятиями и повышенным вниманием. Дорогая, я хочу, чтобы ты подошла к секретеру. Дорогая, передразнила она. Ты хоть слышишь, как наигранно это звучит? Пожалуйста, просто сделай, что я прошу. Да-да, я здесь. Что ещё мне сделать? Попрыгать на месте? «Я хочу, чтобы ты открыла секретарь», выдвинула верхний левый ящик и посмотрела, что лежит в глубине под стопкой конвертов. «Старый уродливый мобильник желтого цвета. Доволен?» «Да», — сказал он и, наконец, выдохнул. «Очень доволен. Спасибо тебе, дорогая. До вечера». Раздался щелчок, и разговор был окончен. «Я тебя тоже люблю», — сказал он в пустоту перед тем, как отложить мобильный и повернуться к Хейнесону. В чём смысл собственного кабинета, если нельзя побыть в одиночестве? Вы, дел срочно, Хенсон встал. Я только что общался с группой. Да? Хорошо. Пистолет, платок, все снимки и результаты анализов, всё исчезло.